В течение следующих дней Наг держал Таиту при себе, и старик использовал это новое доверие, чтобы изменить некоторые из необъявленных намерений регента. По требованию Нага Таита провел еще одно исследование предзнаменований. Он зарезал овцу и исследовал ее внутренности, затем выпустил сокола из царских клеток и наблюдал за его полетом. По ним он смог определить, что Бог не одобряет брака Нага с принцессами, по крайней мере, до начала следующего разлива Нильских вод. Или разлива совершенно точно не будет. Это стало бы таким бедствием, что даже Наг не мог рисковать. От разливов Великой реки зависела жизнь всего Египта. Этим пророчеством Таита отсрочил опасность, грозящую Неферу и мучение обеих принцесс. Наг возражал и спорил, но с той ужасной ночи в Бусирисе он обнаружил, что почти невозможно противиться предсказаниям Таиты, а посему стал более восприимчивым к зловещим новостям с Северного фронта. Египтяне по распоряжению Нага и вопреки совету Таиты начали отчаянное контрнаступление, пытаясь вернуть Абнуб. Они потерпели неудачу, потеряв 300 колесниц и почти целый отряд пехоты в ужасной битве под городом. Теперь Апепе, казалось, был готов нанести сокрушительный удар по деморализованным и ослабленным египетским отрядам и пойти на штурм ФИФ. Неподходящее время для свадьбы, что признал даже Нак, и безопасность Неферу была обеспечена еще на некоторое время. Из Фив по дорогам и по реке на юг шел уже постоянный поток беженцев. Количество торговых караванов с востока тревожно упало. Торговцы выжидали, желая видеть результат неизбежного гиксосского наступления. Возникла нехватка всех предметов первой необходимости, и цены подскочили. «Единственный способ, которым вы можете предотвратить сокрушительное поражение от рук пепи переговоры о перемирии», — советовал таит регенту. Он собирался смягчить свой совет, добавив, что перемирие, Ни при каких обстоятельствах не будет поражением. И что они просто используют отсрочку, чтобы усилить свои военные позиции, но Нак не дал ему возможности уточнить. «Я тоже так считаю Мак. согласился он нетерпеливо. «Я часто пробовал убедить моего любимого друга, фараона Тамаса, в мудрости такой политики. Но он никогда не слушал меня. «Нам нужно время». — объяснил Таита, но Наг махнул рукой, требуя замолчать. «Конечно, вы правы!» — Нага взволновала эта неожиданная поддержка. «Он пробовал, без успеха, убедить членов Совета согласиться на мир с гиксосами, но ни один, даже Синка, не поддержал его». Даже преданный Асмар рисковал навлечь на себя его гнев, клянясь упасть на собственный меч, но не сдаться о пепе. Было утешительно вдруг обнаружить процветание чувства чести на такой неподходящей почве и узнать, что даже в качестве регента он может продавить через совет далеко не все. Мир с гиксосами был краеугольным камнем мечты Нага, которые эти два царства воссоединялись под управлением одного фараона. Только фараон, который был отчасти египтянином и отчасти гиксосом, мог надеяться достигнуть этого. И он нисколько не сомневался, что именно это боги обещали ему через лабиринты. Он искренне продолжил. Мне следовало знать, что вы, Таита, тот, кто не позволит предубеждению ослепить себя. Все другие кричат, никакой сдачи и лучше смерть, чем позор, — он покачал головой. Мы с вами понимаем, что если нельзя достичь чего-то силы оружия, можно достичь цели более мягким способом. Прожив 60 лет в Нильской долине, гиксосы стали больше египтянами, чем азиатами, Их соблазнили наши боги, наши философии и наши женщины. Их дикую кровь смягчила и издобрила наша. Их дикие нравы умерили наши благородные манеры. Регент дал на его подробное предложение столь энергичный ответ, что не озадачило Таиту. Здесь крылось куда больше, чем он подозревал, чтобы выиграть время и обдумать это а заодно получить какой-нибудь намек на истинные намерения Нага, он пробормотал. — Вашими устами, — говорит сама мудрость, — как мы можем надеяться заключить подобное, господин регент? Наг был рад объяснить. Я знаю, что среди гиксосов много таких, кто согласен со мной. Требуется самая малость для того, чтобы они присоединились к нам. Тогда мы, наконец, принесем мир и единство двум царствам. Завеса начала раздвигаться. Таити внезапно вспомнилось отвергнутое когда-то подозрение. — Кто эти сочувствующие гиксосы? — спросил он. — Высокого ли они положения? Близки ли копепи? Конечно, они из знати. Один из них — член военного совета о Пепе. Наг, казалось, собирался рассказать больше, но с явным усилием остановился. Этого Таити было достаточно. Слабые слухи о агиксовских связях Нага должно быть имели основание, и если так, все прочее аккуратно становилось на места. Он еще раз поразился размаху и широте амбиций Нага. — Возможно ли встретиться с этими знатными людьми и поговорить с ними? — осторожно спросил Таита. — Да, — подтвердил Наг. — Мы можем встретиться с ними через несколько дней. Для Таиты значение этого спокойного утверждения было огромно. У регента Египта были тайные союзники в рядах традиционного врага. Какие его секреты следует выведать? Куда еще проникли его жадные пальцы? — По спине Таита пробежал холодок. Серебристые волосы на затылке встали дыбом. Этот любимый друг фараона был рядом с Тамосом, когда тот пал. Он единственный свидетель гибели фараона. И это безгранично чистолюбивое, волевое и жестокое существо признается в том, что он доверенное лицо знатных гиксосов. И при этом фараона убила гиксосская стрела как глубоко простирается этот заговор. Он не позволил этим раздумьям отразиться на своем лице, но глубокомысленно кивнул, и наг быстро продолжил. Я уверен, что мы можем достигнуть соглашения с гиксосами. И предусматриваю совместное регенство мое и опепи при Объединенном Государственном Совете. Следовательно, понадобится ваше влияние, чтобы убедить членов нашего совета ратифицировать его. Возможно, вы могли бы вновь посоветоваться с лабиринтами и узнать что угодно богам. Наг заподозрил, что его предсказание — обман. Может быть, он заподозрил, что в действительности произошло в Бусирисе. Таита так не думал и сразу отверг эту идею. Его лицо стало строгим. «В любом вопросе, касающемся лабиринтов, тщетное использование слова или имени бога Амона-ра или ложное истолкование его оракула вызовет ужасное возмездие», — Нак быстро передумал. «Я не предполагаю ничего столь непочтительного, ведь боги уже показали мне свое одобрение через лабиринты, а Пепи может посчитать, что его военные позиции неприступны». И отказаться встретиться с нами. Несмотря на любые наши мирные предложения, он может решить вести войну до последнего. Не думаю. Я дам вам имена наших союзников с другой стороны. Вам нужно отправиться к ним тайно, Таита. Вас знают и уважают даже среди гиксосов. А я дам вам талисман, который подтвердит, что вы прибыли от меня. Вы лучший лазутчик для нашего дела. Они выслушают вас. Таиты еще немного посидел в раздумье. Он пробовал посчитать, сумеет ли добиться еще какого-либо преимущества для Нефера и принцесс в этих обстоятельствах, но на этой стадии не смог ничего придумать. Что бы ни случилось, Нефер по-прежнему останется в смертельной опасности. Для Таиты, если он хотел обеспечить выживание Нефера, был открыт только один определенный путь — Ему следует вывести мальчика из Египта, пока Нак еще у власти. Возможно ли сделать это сейчас? Нак предлагал ему безопасно достичь границы. Сможет ли он воспользоваться этим, чтобы взять Нефера с собой? Через несколько секунд он понял, что не сможет. Его контакты с мальчиком-фараоном все еще строго ограничивал Нак. Ему никогда не разрешали оставаться с ним наедине. Не разрешали даже сидеть рядом с ним на заседаниях совета или обмениваться даже самыми невинными сообщениями. За несколько минувших недель ему позволили быть рядом с мальчиком единственный раз, когда Нефер заболел мучительным воспалением горла. Тогда Таиту допустили в царскую опочевальню, чтобы лечить, но при этом присутствовали наг и асмор, наблюдая за всем, что происходило слушая каждое сказанное слово. Из-за болезни Нефер мог говорить лишь шепотом, но не сводил с и глаз и сильно сжал ему руку, когда им пришло время расстаться. Это было почти десять дней назад. Таита узнал, что Нак подобрал наставников ему на замену, а Асмар предоставил преподавателей из Синей Стражи. Чтобы продолжить обучение Нефера, Искусство верховой езды и управления колесницей. Искусство фехтования и стрельбы из лука. Никому из его старых друзей не дозволялось посещать его. Даже его ближайшему другу Мерину было приказано не входить в покои фараона. Если бы он попытался вывести Нефера, и это не удалось, он не только потерял бы доверие Нага, но и подверг Нефера страшной опасности. Нет. Он мог использовать эту вылазку через линию фронта на Гиксосскую территорию только для того, чтобы принять более осторожные и надежные меры для обеспечения безопасности молодого фараона. «Мой долг, возложенный на меня богами, — помогать вам во всем. Я выполню это поручение», — проговорил Таита. «Каков для меня самый безопасный путь?» через Гиксосские позиции. Вы говорите, что я хорошо им известен и что меня узнают. Нак предвидел этот вопрос. Вам нужно воспользоваться старой дорогой для колесниц через барханы и вдоль Вади у гибель Вадун. Мои друзья, с другой стороны, держат дорогу под наблюдением. Таита кивнул. Это та дорога, на которой фараон Тамас Встретил свою смерть. Я никогда не забирался дальше Галалы. Мне понадобится проводник, чтобы он показал мне остаток пути. Я пошлю своего собственного копьеносца и отряд синих, чтобы перевести вас, — пообещал Нак. Но дорога длинна и трудна. Следует отправиться тотчас же. Каждый день, каждый час могут иметь значение».